Август, 24. Если преображение возможно, то следует подумать о том, что же ведет к нему человека кратчайшим путем. Конечно, двигающей силой будет устремление. Но ко многому люди стремятся и многого желают, и все же часто не достигают желаемого. Одного устремления мало. К устремлению надо добавить от себя отрешение но и этого мало. Знали многих самоотверженных героев, жизнь, положивших за други своя и все же преображение недостигших. Добавим симфонию качеств. Добавим сослужение свету в веках и близость к учителю света. Добавим кристаллы бессмертных огней, накопленных прежде. Как молния пронзает горизонт от края до края, когда собрано Достаточное количество пространственного огня, точно так же микрокосм человеческий, озаряется светом внутри и преображается в свете мгновен. Явление это редкое чрезвычайно, но свидетельства подобных преображений и озарений имею. Из прошлого в настоящее принесены накопления духа. Напряжение пламени достигает своего апогея и озаряет сознание светом седьмым, преображая все оболочки. Но может гореть человек этим пламенем духа лишь короткое время, ибо иначе не выдержит плоть. Даже и в более слабой степени накопления чаши, непримененной в жизни, вызывают подобное перегорание оболочки. Как, например, это часто бывает в случае так называемой чехотки или туберкулеза. И здесь также требуется великое равновесие между телом и духом. Так много условий надо еще соблюсти, если даже имеются накопления. Их предусмотреть невозможно. Отсюда ярая необходимость в руководстве учителя света. Без ведущего не дойти, не достигнуть на этом узком пути в жизни ведущим, когда каждая трудность становится достижением и радостью духа. И когда перед всеми препятствиями, громоздящимися, как горы, идущие себе, говорит, а я все-таки дойду, победу свою утверждает тогда победитель сужденный. И если путь безвозвратно решен, то все, что его окружает, и все, что внутри и вовне, только лишь вехами будет пути духа к свету. И служат тогда и друзья». И враги, и тьма, и свет, и то, что за, и то, что против, и мир этот, и мир тот, и горе, и радость, словом, вся жизнь, все процессы, происходящие в сложноогненном существе человека. Как стрела, устремленная к цели, несет все частицы собою свои, также и микрокосм человека, устремленного к свету, ставшего одухотворенным, магнитоподобным. Тогда утверждается явно одноподобие огненной сущности человека с огненным миром, к которому он устремлен. Подобие наивысшему и несказуемому утверждает в себе человек и становится носителем света.